Глава 32 В которой подходит к завершению рассказ О мужицком короле и эльфийской королеве Во всякой истории, правдивой или сказочной если рассказывать ее по честному развязка приходит внезапно как бы ни были отважны герои какими бы чудесными приспособлениями ни пользовались за какие бы невероятные случайности ни не цеплялся недобросовестный сочинитель а финала ему все равно не избежать это как кирпич на голову да телега с беглецами благополучно миновала вся застава и добралась до чисбурга да король песстона и его гвардейцы в компании с иронией почти догнали телегу у городских ворот нет Принцу Тихону не удалось ничего предпринять, используя сходство с принцем Тандероденом, потому что принц Тандероден прямо из тюремного двора очутился в крепости, и сразу же все стало на свои места. Да ведь и любой читатель, у которого есть знакомые близнецы, наверняка прекрасно их отличает друг от друга. А вымышленным персонажам вовсе не обязательно быть глупее живых людей. Нет, беглецам не удалось тайно проникнуть в город под видом покойников. Все потому, что принц Теренти, выглянув из-под мешковины, увидел отца, закованного в цепи, и полез его выручать. Мессир Гафры был прав, мертвецы всегда победят живых, во всяком случае могут взять их в плен. Неудавшийся лекарь, неверный ученик великого премодриали Мэтр Кренатен мог теперь торжествовать. Из мелкого заговорщика, исполнителя чужой воли, он превратился теперь во владыку Агинариды. Достаточно было и того, что самые могущественные короли континента, Пистон IX и Стримглав I, стояли перед ним в оковах. Огромный зал, так поразивший принца Тихона, был теперь полон народу. Пленники стояли перед помостом, ведущим в котел луга. — Увы, теперь и смерть ничего не значит, — вздохнул Пистон Девятый. — Мон, блин, лучше бы было броситься в плавильную печь придворного алхимика. — Да не поместился бы ты в эту печь, старая ты рухлядь, — проворчал король Стремглав. — Совсем ты себя распустил. — Да, зато вы пойдете в котел в великолепной форме, капитан Ларус. — откликнулся король Бонжурий. — Все равно люди назовут нас идиотами и будут правы. Мы сами по доброй воле пришли на бойню. — А хорошо держитесь, государи мои, — похвалил монархов Ироне. Но вы не пришли на бойню. Вы просто первыми решили испытать будущую судьбу всего мира. Но, увы, изменить ее вы не в силах. — Мальчишку вот только жаль, — сказал Стримглав. Даже этого выродка. — Откуда он взялся? «А может быть, попробуем напоследок что-нибудь выкинуть?» Сказал Пистон. «А то стоим, ждем неведомо чего. Пусть, например, каждый из нас задушит цепями по одному стражнику». «Ну да, и воскресят их вместе с нами», — подхватил Ирония. «Похоже на то, дяденьки-короли, что в этой жизни нет никакого места подвигу». «Ирония», — сказал Стримглав, тебе зачем с нами пропадать? При всяком дворе нужен шут». «А горбы?» — сказал Ирония. Кто мне вернет мои старые добрые горбики? Да и поглядел я на этого третьего принца в тюрьме. Не нужен ему шут, это уж точно. Меня уже один раз пробовали сварить в котле, сказал старый пират Бен Барахлоу. Черномазый, на берегу семи черепов. Кстати, а где наш араб? Он, верно, уже далеко, брат мой, сеньор Марина, отозвался миссир Брателла. Его паучок подсказал ему весьма отдельную мысль. «Я вот думаю, а не увлечь ли и мне эльфийского принца идеями братства и дележа?» «Я, собственно, за этим сюда и притащился. Перетереть с братом моим эльфийским принцем насчет всего мира». «Интересно, нас сперва убьют или бросят в котел живыми?» — спросил Тихон. «Хе, не будет он нас убивать», — сказал Терентий. «Сам подумай. Он же такой, как и мы. Нет, он нас шакал с беричь беречь будет». «Тережечка, батюшку жалко». «Представь себе, и мне жалко», — сказал Терентий. «Ну, чтобы мне полежать, промолчать. Глядишь, чего-нибудь да и придумали бы». «Нет», — сказал Тихон. «Тут живого мигом вычисляют. Я уже присмотрелся. А василька ты хоть догадался на волю отпустить?» «Нет», — растерялся Терентий. «Он же у Изоры был». «Я здесь, мальчики», — откликнулась Изора. «Нет у меня вашего Василиска. Он у мне людей оказался». «Ну да, я гляжу, тут все у мне людей оказались», — сказал Терентий. — Я-то, мальчики, привыкла за столько лет в гробу, — сказала принцесса Мизантийская. — А вам это, конечно, в нове. — Ну, а если бы все иначе обернулось, — сказал Терентий, — ты кого бы все-таки выбрала? — Третьего, конечно, — сказала Изора. — Женщина всегда выбирает победителя. Если вы в меня влюбились, то и он, несомненно, должен. — Как он на меня смотрел там, на тюремном дворе? — Вот, — сказал Терентий. — Говорил я тебе, Тишка, все они одинаковые. — Так зачем же ты помогала нам бежать? — спросил Тихон. — А я загадочно и непредсказуемо, — сказал Изора и надулась. — Помолчи, красавица, — сказал король стримглав обернувшись к сыновьям. — Простите меня, дети мои, что родил вас, на беду и вам, и всему белому свету. Сбылась моя мечта стать мужицким королем, да лучше б ей не сбываться. — Так у тебя хоть одна мечта сбылась, — сказал Пистон-девятый. — С такими сыновьями и умирать не страшно. — Нет, — сказал стримглав с третьим страшно. — Тише, — негромко спросил Терентий. — А ты, бать, сказал, что мать жива? — Нет, — сказал Тихон. — А вот почему, не знаю. — Вот и не говори. — А почему? — Не знаю. И тут зазвенели невидимые трубы, загудели незримые струны, и люди узнали эльфийский напев, потому что музыка эльфов надолго пережила самих эльфов. Принц Тандраден вышел прямо из гранитной стены, а Мэтр Криотен выскочил из какого-то потайного хода. Потому что он не умел ходить сквозь камень. Принц Тандраден, в отличие от своих безмолвных подданных, одет был во все зеленое. Даже мех на опушке плаща был от какого-то зеленого зверя. Голову его венчало короной из золотых кленовых листьев. Глядя на него, тихо Терентий с запоздалым сожалением поняли, какие они были в сущности шикарные парни. Принцесса Изора глубоко вздохнула. День пришел! Каким-то непонятным голосом визгливо вскричал мэтр Коренатен. «Никто не ждал его, а он пришел! А то ныне будет на всей земле одна держава и одна воля эльфийская держава и воля владыки и я, наследного принца эльфийского Тандрадена!» Снова запели трубы, и принц вышел вперед. «Радуйтесь», — обратился он к пленникам, «вы ожидали казни, а я вас награжу. Вы ожидали возмездия, а я дам вам бессмертие» как дал его уже многим и многим тысячам. И не важно, кем вы были в прошлой жизни, солдатами, бандитами, королями или студентами. Неважно, какой национальности вы были и на каком языке говорили. Среди вас есть даже мои так называемые родственники, так называемый отец и так называемые братья. Но даже это не важно. После того, как вы пройдете через котел луга, вы не умрете, но вы изменитесь. В сердцах ваших исчезнет рознь. Но будет одно лишь единение в любви к тому, кто даровал вам вечную жизнь. Я возрождаю древнюю эльфийскую державу, но уже на новых основаниях. Вы утратите торречи, но все лишь для того, чтобы все народы мира могли общаться между собой с помощью простого и понятного языка жестов. Перестанут возникать разрушительные идеи, перестанут плестись заговоры, сойдут на нет любые разногласия. Все то, что погубило эльфов в седой древности. Их место займете вы. Сначала избранные, а потом и все ныне живущие на свете. Древние эльфы не мстят людям за то, что люди их уничтожили. Эльфы принимают людей в свои ряды. Воцарится благодатная тишина, прерываемая лишь пением птиц и шумом лесов, которые поднимутся на месте ваших безобразных замусоренных поселений. Вы будете жить в разумном единении с природой, а чувства ваши можете выражать музыкой, которая подходит для этого лучше всякой речи. И тогда навеки забудутся страсти, насилие, кровь. Все вы сейчас как бы уснете, а проснетесь и не узнаете себя. Принц Тандераден хотел взмахнуть руками, но не получилось. А ведь тихо на Терентий находились рядом и были в тесных оковах. Тандераден дернул плечом и прошептал что-то на ухо Кринатену. Братьев Тача же расковали, но зато приставили к каждому по двое стражников. Ни хрена у тебя без нас не получится! Но Ден не знал Пасконского. Он все же попытался вернуться к прежнему выспреннему тону. «Вы утратите имена, но не жалейте об этом. Имя лишь звук в суе воздух. Отныне ваше имя ветер в камышах, звон ручья в камнях, эхо далекого горного обвала. Наставник, они мешают мне, убей их!» И указал на Тихонастеринте. «Никак нельзя, Ваше Величество!» — зашептал Кренатен. — Вы тогда тоже. — тогда и он сдохнет! — крикнул Терентий. — Ты уж побереги себя, братец миленький! — поддержал его Тихон. Принц Эльфийский понемногу успокоился. — Что ж, так называемых братьев придется держать в золотой клетке, — сказал он. — Но судя б, мира, это ни в коей степени не должно касаться. Это все наши, королевские дела. Не кричит же банжурский король на всех углах о том, что наследник его! «Вовсе не его. Кстати, решим заодно и прочие земные дела. Он та девушка». «Да-да, принцесса. Я имею в виду именно вас, Изора Мизантийская. Вы будете моей женой. У вас прекрасная наследственность. Вы познали существование в гробу между бытием и небытием. Лучшей спутницы жизни нельзя и желать». «Мальчики», — шепнул Изора, — «я отравлю его в первую же ночь. Знаете ведь мой перстень? А уж тогда не зевайте». Хе, хе а он с тобой без нас все равно ничего сделать не сможет», и хитно сказал Терентий. «Мы же будем с Тишкой по ночам в шахматы играть, со всем хладнокровием и сосредоточностью. Вот уж он, бедняга, поколотится». Вряд ли Изора что-нибудь поняла, и, наверное, к счастью. «Что ж, начнем с так называемого отца, палача и убийцы, Стримглава первого», воскликнул принц Тандраден. «Великое его преступление, и так ужасно, что говорить о нем я не стану». «И тем не менее он будет жить! Это чудовище!» «Батю не трожь!» — заорал Терентий. «Помилуй батюшку!» — сказал Тихон, но как-то очень решительно. По знаку Кренотена стражники схватили их за руки, приставили копья к груди. «Понял, брат?» — спросил Терентий, указав подбородком на грудь. «Понял, брат», — откликнулся Тихон, но броситься на острое жало не смог, потому что не смог вообще пошевелиться. И никто в зале не смог. Все в оцепенении слушали грохот копыт по камню. Василиск-василек сидел на шлеме черного всадника и поводил своей маленькой головкой туда-сюда. Дон Кабалия объехал застывшего в каком-то магическом пассе принца Тандрадена и так поддал его задним копытом, что владыка эльфийской державы взлетел в воздух и хлопнулся прямо в котел луга. Тут силы василька иссякли, И он сам упал со шлема куда-то под котел. «Спасайте!» – крикнул было метр Кринотен. А кого спасать, осталось неизвестным, поскольку черный рыцарь точным ударом давно заржавленного меча снес ему голову и одарил всех присутствующих белоснежной улыбкой. На поверхности котла показалась голова и руки эльфийского принца. Он снова пробовал что-то колдовать. «А ну-ка утопим эту шавку криворожскую!» – скомандовал Терентий, и они с Тихоном побежали к помосту. «Коня, поцелуй, дура!» Успел крикнуть Терентий. Принцесса Изора не привыкла к такому обращению, и поэтому немедленно подбежала к Дону Кабалью. мои черные стражники никому не мешали, поскольку не знали, кому подчиняться. Да и вообще, движения их как-то замедлились, и по залу пополз трупный запах. Котел луга раскачивался во все стороны. Король-стримглав сбежал на помост, за ним устремился пистон девятый, а уже вслед за пистоном его верная и в плену гвардия. Помост не выдержал такого количества спасателей и рухнул. Котел закрутился на месте. Его стенки выгибались, словно распираемые чем-то изнутри. Спасатели разбежались, чтобы их не придавило. Мбулу пропаданга очень удивился, когда красивая белая девушка, подбежав, поцеловала вовсе не доблестного черного рыцаря, а конскую морду. Мбулу пропаданга удивился еще больше, обнаружив, что сидит уже не на коне, а на шее белого мужчины средних лет с длиннющими ниже пояса шевелюрой и бородой. Но дальше ему удивляться было уже некогда, поскольку паучок Ананси наконец-то втемяшил Афробанжурцу, что нужно опрокинуть котел. Один до да два. Будет три? а нет. Упали в колдовской котел трое, а вышли двое. Это были на вид все те же Тихон и Терентий, румяные, загорелые но только куда крупнее прежних близнецов, и ростом повыше, и в плечах пошире, да так, что вся одежда их разлезлась по швам. «Батюшка, ты жив?» – грянули братья в две глотки. Но Стремглав не глядел на них, потому что в зале появилась королева Алатиэль. Пестон Девятый, Ирония и еще пара старых банджурских гвардейцев могли бы поклясться, что Алатиэль нисколько не изменилась с того дня, как объявила капитана Ларуса своим рыцарем. Только не было на ней тогда нарядного зеленого платья, не было и ожерелья в виде цветков бессмертника. Они долго-долго смотрели друг на друга. Так долго, что все черные немые служители замка Эльфинор успели обездвижиться, упасть и истлить с большим запозданием. Так долго, что цепи, в которые закованы были пленники, успели заржаветь и рассыпаться в ржавую пыль. Так долго, что гранитные глыбы, из которых был сложен замок, начали крошиться от древности, и падать по камушку на трескавшиеся плиты пола так долго, что даже и самое верное сердце устало бы стучать. Наконец мужицкий король радостно улыбнулся, сделал шаг вперед к своей эльфийской королеве и упал. В те дни поэты не говорили, он умер. В те дни поэты говорили, он узнал тайну жизни. Король Стремглав узнал тайну жизни. Он умер. Подбежавшие сыновья поняли это сразу потому что это были уже не прежние тихона Они уже все знали, все понимали и ничему не удивлялись. И они посмотрели на ту, которая дала им жизнь. Им и тому третьему, что будет теперь навсегда в них присутствовать, посмотрели с пониманием и сожалением. И они поняли, что мать их не узнает и никогда не узнает. И это поняла. И достала трехгранный кинжал и последовала за своим супругом, как и должно поступить эльфийской короле.